фляжка и сразу в подвальной мгле зашевелились люди. Кто-то уже полз к ним, полз через еще живых и уже мертвых, кто-то уже хватал Плужникова за плечи, тянул, тряс, бил. Согнувшись, телом прикрывая пограничника, Плужников торопливо шептал: Пей, пей, Володя, пей! А подвал шевелился. Стонал, выл, полз к воде, протянув из тьмы десятки исхудалых рух страшных, в неживой уже цепкости, и хрипел единым страшным выдохом «Воды!» «Нету воды!» — громко крикнул Плужников. «Нету воды, братцы!» «Товарищи, нету!» «Воды!» — хрипели пересохшие глотки, и кто-то уже плакал, кто-то ругался, и чьи-то руки по-прежнему рвали Плужникова за плечи, за портупею, за перепревшую от пота гимнастерку.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 Думал, сегодня, а теперь завтра. А до войны я во своде работал. Целыми днями в воде. Река быстрая у нас, далеко сносит. Бывало, наглотаешься, — он помолчал. Значит, завтра. Сейчас что, ночь или день? День, — сказал Плужников. Немцы опять уговаривают. Уговаривают. Денищик хрипло засмеялся. Уговаривают, значит?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 кто-то сказал из тьмы. И прости нас, браток, прости. Что там наверху? Наверху переспросил Плужников, лихорадочно соображая, как ответить. Держимся. Патронов достали. До утром наши истребки прилетали. Девять штук. Три круга над нами сделали. Значит, знают про нас, знают. Может, разведку делали, прорыв готовят. Не было никаких самолетов. Никто не готовил прорыва,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 которые мертвые оставляют живым. Умирали не срамя, не громко, ясно сказал молодой голос. И все замолчали. И в молчании там была суровая гордость людей, не склонивших головы и за той чертой, что отделяет живых от мертвых. И Плужников молчал вместе со всеми, не чувствуя слез, что медленно ползли по грязному, заросшему первой щетиной лицу. «Коля!»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 В тебя пули шли, лейтенант. В тебя, Коля. Это твой свинец. Так что сведи меня к свету.